Глава 14. В начале февраля 1605 года мы втроём подъезжали к небольшому городу крепости Путивлю, где в тот момент отсиживался Дмитрий, потерпевший в конце января поражение под Добрыничем. Я и Гарик двигались верхом, а Мишка правил повозкой, гружённой оружием и боеприпасами. Момент для проникновения был выбран наиболее удачный. После военной неудачи и дезертирства некоторой части войска в основном поляков будущий царь должен испытывать недостаток добровольцев. А до массового перехода бояр под его знамена оставалось еще несколько месяцев. Подготовка к этой акции заняла всего неделю базового времени. В своей реальности мы прикупили лошадей и сбрую, а заказы на одежду, оружие и доспехи размещали на доведенных до ручки перестройках заводах в конце 80-х. Из одежды захватили несколько комплектов кафтанов и штанов европейского фасона начала 17 века, исключительно из натуральных тканей. Доспехи представляли собой наборы из кольчуги, наплечников, нагрудников, поножей, наручи и шлемов. Вся эта обвеска была выполнена из легкого и прочнейшего титанового сплава. Такой же комплект, но с лучшей отделкой, мы везли в подарок Дмитрия. На изготовление брони у нищих мастеров литейно-механического завода ушел почти год. Породистые верховые лошадки обошлись нам дороже новенького Мерседеса. Почти в такую же сумму влетели драгунские сёдла. Чтобы найти седла именно военного образца, пришлось объехать десяток частных мастеров. Подготовка оружия также потребовала больших затрат. С огнестрельным решилась достаточно быстро. Для скрытого ношения были выбраны пистолеты Гюрза, а для открытого все охотничьи винтовки Манлихер образца 2002 года с богатой серебряной отделкой. А вот над холодным оружием пришлось поколекать, пока Маша не нашла в интернет-сайт клинковых дел мастер. Проверки Проёк на месте показала, что предложенные им сабли, ножи и кинжалы не только представляют известную художественную и эстетическую ценность, но действительно изготовлены из стали, не уступающей по качеству дамасской. Эта покупка нам обошлась гораздо дороже всех остальных вместе взятых, но она того стоила. Программу подготовки завершил набег в 1830 год. на оружейные склады за Москворечье, откуда мы вывезли целый камаз прекрасных егерских штуцеров, кавалерийских пистолетов, а также пару черного пороха. Но с собой в 1605 год пришлось взять только 200 ружей, сотню пистолетов, до да 4 ящика гранат либонок, больше не влезло в повозку. На двух газелях и одном камазе мы отправились на юг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 Желаем вступить в войско государя, зычно провозгласил Игорь. Обветшавшие ворота медленно распахнулись, немилосердно скрипя ней смазанными петлями. Мы пересекли обледенелый деревянный мостик над рвом и въехали в крепость. Группа встречающих состояла из нескольких городовых стрельцов и десятка казаков. Встреча была подготовлена грамотно. Казаки стояли в первом ряду, слегка наклонив в нашу сторону длинные древки, упертых в землю пик, а стрельцы с легкими пещнями разместились поодаль. Судя по дымящимся фитилям, они были готовы в любой момент начинить нас свинцом. "Кто такие?" задал вопрос выступивший вперед рослый мужик с длинным за заиндевелыми усами, судя по дорогой одежде и отделанной золотом сабле, старшина казаков. "Мы дворяне из Англии"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 Говорят ли войска Дмитрия могут оказаться наши соотечественники по причине не малой удалённости британских островов от предстоящего театра военных действий. Так что мы можем изображать кого угодно, хоть принцев в крови. А английским языком, хотя и изменившимся за 400 лет, мы владели довольно сносно. Так что найди здесь какой-нибудь полиглот, проверку пройдем. Минут через 3015 прибежал запыхавшийся Тимоха и с порога прикричал: «Государь просит прибывших быть те гостями и присоединиться к трапезе". Штаб-квартира Дмитрия размещалась в добротном купеческим тереме, стоящим на каменном подклете. Нас провели в просторную горницу с низким потолком. За длинным дубовым столом сидело человек 20, судя по одежде поляки, казаки и пара только местные. Во главе стола находился молодой человек, столь хорошо знакомый нам по видеозаписям, но совершенно не похожий на свой известный портрет. Добро пожаловать, господа. Садитесь, пожалуйста, практически без акцента сказал по-английски Дмитрий, делая приглашающий жест. Нам освободили места по левую руку от царевича. Мы сели на скамью, и слуга тут же поставил перед нами кубки и тарелки. Ножи и вилок здесь не водилось. «Спасибо за гостеприимство, государь, начал я на прекрасном языке Шекспира с Оксфордским произношением, поставленный высокооплачиваемыми репетиторами. Я, Серджус, сын барона Винтера, а это мои братья Гарольд и Майкл. Мы прибыли сюда, чтобы предложить свои мечи и руки для помощи великому делу освобождения Московии от узурпатора. Дмитрий наморщил лоб,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 Войска Морица Оранского. Я и Гарольд командовали конными ротами, а Майкл в 8 орудийной батареей. участвовали в битве с испанцами при Ньюпорте. После окончания боевых действий хотели поступить на службу к королю польскому Сигизмунду. Но в Риге узнали, что самые опытные и умелые храбрецы отправились помочь русскому царевичу свергнуть узурпатора. Мы решили, что в этом деле пригодятся и наши клинки. Дмитрий хмыкнул и пересказал присутствующий мой рассказ. Его соратники, узнавшие, что их назвали опытными и умелыми храбрецами, заулыбались и стали посматривать на нас уже не столь настороженно. Чтобы усилить позитивное впечатление, я добавил по-русски: "И мы рады видеть этих храбрецов". Что тут началось? Молодые командиры поляки и казаки поскакивали смех. Дали на хлопать нас по плечам, предлагали выпить, рад, что мы тоже парни не промах, рассмешили к ним присоединиться. Ледок недоверия был окончательно растоплен. Прерванный нашим появлением обед возобновился. Ели горячие копченые колбасы, свиные окорока, каких-то жареных птичек, печеных гусей и вареных кур. Гарниром были каши гречневая и пшеная,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 С митралььезой франка прусской войны, хотя умелый стрелок и из мог показать неплохой результат. Казаки и польские шляхтичи, все сплошь профессиональные вояки, не смогли удержаться и стали показывать друг другу свое искусство стрельбы. Мы с друзьями тоже не остались в стороне и смогли продемонстрировать меткость. Гвалт стоял неимоверный. Все наперебой восхищались новым оружием. Ну еще бы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 В горнице вместе с ним находились только Юрий Внишек, да два казацких и один польский полковник. Мы тут же вручили царевичу комплект доспехов, а его с подвижником с саблей дамасской стали. Сегодня я убедился господа, что вы отличные бойцы и весьма предусмотрительные люди. Огромное вам спасибо за оружие. Получить, получите за него полновесным золотом.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 Видеоте за дело?» Думаю, да, ответил я. Когда приступать? «Прямо сегодня, сказал Дмитрий. После обеда мы соберем всех желающих вступить в полк на площади. Вы перепишите людей, разделите их на роты. Огнево оружия сейчас нет. Ваши мушкеты я раздал по сотням и храоги, но можете наделать пик наконечников. Кузнецы сковали много. Как только откроется возможность, дам вам огнебой. Мы их можем вооружить ружьями за свой счет», Внезапно произнес по-русски Горыныч, который по легенде языком не владел. И есть у нас и пара пушечек. Мы их по дороге сюда в лесу сковали. Все сделаем в лучшем виде, государь, не сомневайся. Дмитрий и его командиры посмотрели на Гарика с некоторым обалдением. Мало того, что он заговорил, так еще и про пушки наплел.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 Денежный оклад солдатам был положен 3 рубля в год, взводным 5, ротным 10. А нам по 100 рублей. После победы нам обещали обширные земельные угодья и премию в тысячи золотых. Победов с Дмитрием и его соратниками, мы вышли на площадь набирать людей. Чего ты нес?» – шепотом возмущался я. Какие на хрен пушечки? Ты что, войну лишу развязать?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 немного успокоившись. Здесь верят в то, что видят. Ладно, припрём пушки, а уж потом будем думать, какую лапшу всем на уши вешать», — предложил Гарыныч. На площади нас ждали добровольцы, около 400 здоровых мужиков, в основном беглые холопы. Многие кое-как вооружены. Почти все сбиты в небольшие группы с выборным атаманом.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 или в воду. После полудня пришлось выделить группу кошеваров и отправить их с запиской к Мнишекову, занимавшему в войске Дмитрия должность начальника тыла. Часа через два по был накормлен горячим обедом, разнасолов как на вчерашнем перу у Церевича не было, поили простой гречневой кашей с хлебом. Удивительно, на то, что мы с Горынычем ели вместе с солдатами из одного котла, сильно прибавило нам бодрости. После обеда учение пошло поживее, и к вечеру мы тепель, что перестроение полка в роты и обратно уже не превращало подразделение в толпу. Из общей массы людей выделилось несколько толковых парней. Мы с Гариком решили присмотреться к ним повнимательнее. Требовались из хорошей командир род, а в будущем батальона. На утро грянула вот температура поднялась почти до нуля, и учение пошло гораздо быстрее.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 И дотошно вдавливали им, как заряжать, целиться и стрелять из новых кружек. Потом весь полк занялся изготовлением мишеней. Расходились уже в полной темноте. Вечером за ужином Своров рассказал нам, что после выгрузки оружия и боеприпасов свернул окно со стороны базовой реальности, и вместе с Марией смотался под подки, где в одной из воинских частей совершенно официально проходила распродажа армейского обмундирования советских времен. там они подешевле купили полтысячи шинели, а также приценились к кирзовым сапогам, летним хотята бумажным комплектом, валенкам, ушанкам и тому подобным вещам. Шинели Мишка привез с собой, а за всем остальным нужно было снова гнать машину. На этот раз вызвался Гарик. Обэтланд объявил, что с завтрашнего дня займется подготовкой отдельного взвода и превратит его в подразделение специального назначения. Где-то недели через три Дмитрий решил устроить нашему полку большой смотр. Конечно, он и до этого частенько приезжал посмотреть на манёвы. Но в этот раз мы готовились показать государю все свое умение. За прошедшее время из бассы неуклюжих мужиков выросла полноценная боевая единица, готовая к выполнению любых задач. Причем количество новобранцев увеличилось в полтора раза. Роты пришлось развернуть в батальоны. Кроме оружия и боеприпасов, мы за несколько ходов сумели натаскать надоскачь в XVII век огромное количество снаряжения и обмундирования. Так что теперь солдаты щеголяли в новеньких шинелях советского образца, шапках-ушанках и воротниках. Или наши бойцы были офицерскими ремнями. От солдатских пришлось отказаться из-за пряжек с спинтограмов, на которых висели кожаные подсумки и штыки в нужном. А в небольшом обозе размещались комплекты летнего обмундирования, яловые сапоги, запас тушёнки, крупы и муки, четыре полевые кухни. Мы так и не стали обучать солдат хождению у нога, но зато преподали им науку достаточно метко и быстро стрелять, выполнять перестроение, драться штыком и прикладом, а главное, заставили почувствовать себя воинами, способными достойно встретить любого врага.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 Перед ним скакали кунные разведчики. Заметив на опушке противника, тут же доложили об этом командиру. Раздались сигналы свистком, и полк за минуту развернулся в боевое построение по батальону в две линии по четыре шелбет в каждой. Пушки разместились в центре и на флангах. Несмотря на глубокий снег, скорость движения была довольно высокой. Сблизившись к противникам на 300 метров, Мишка приказал артиллеристам открыть огонь. Вроде дали два залпа картечью с промежутком в минуту. Затем по мишеням отстрелялись четыре шреденги в первой линии. В атаку уже пошла вторая линия с неразвязанными штуцерами. Приблизившись к врагу на 100 метров, они дали четыре залпа. Примкнули штыки и бегом преодолели оставшееся расстояние. Дмитрий внимательно смотрел на опушку леса в подзорную трубу. Но и невооруженным взглядом было заметно, что целой пшеничника уже практически не осталось. Впечатляет. Царевич повернулся ко мне. Медкая стрельба, и такого успеха вам удалось достигнуть с крестьянами за неполный месяц. во все времена основной массой любой армии были крестьяне. Мужикам надо только хорошенько объяснить, за что они воюют и показать как, ответил я. Дальше они сделают все сами. Цели этой войны понятны всем. Мужики в вашей стране толковые. Вот и результат. Не скромничайте, барон, сказал Дмитрий. От командиров тоже многое зависит. Что вы нам еще сегодня покажете? Сейчас полк построится в так называемое каре, при этом можно держать круговую оборону. Обоз и артиллерия в центре, начал объяснять я. По быстро перестроился.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 вский до ле левая башня разлетелась в дребезги. Затем второй залп, конец правой башни. Третий залп проделал в честнакули несколько проломов. Полк ринулся на штурм. Приблизившись на 150 метров, задняя линия открыла беглый огонь. Под их прикрытием первая линия добежала до рова и забросала его связками хвороста. Прозвучал сигнальный свисток. Огонь стих. Солдаты пехоти и по приставным лестницам и через проломы ворвались внутрь укрепления. Весь штурм занял не больше 15 минут. Великолепно, Винтер. Вы с братьями отлично поработали. Дмитрий не мог сдержать удивление. Ваши люди воюют слаженно, как один человек. Пожалуй, то, что вы решили присоединиться ко мне, немалая удача.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 Полк уже построился по парадному. Солдаты вчерашние крестьяне почувствовали себя другими людьми, решив гнать выправкой, стояли на вытяжку и старательно держали строй. Царевич тоже проникся торжественностью момента. Приняв у подошедшего Гарика полковое знамя, Дмитрий развернул ее и по шеренгам прокатился вздох восхищения. Да, Машенька не подкачала. Знамя действительно получилось великолепным. На чёрном поле сверкал золотой Андреевский крест. В центре креста помещался лик Спасителя. На верхнем поле был вышит красным шелком. первый ударный полк русского ополчения. В нижнем поле золотом был выведен девиз: с нами Бог, кто против нас. На вершее флагштока служил серебряным северный двуглавый орел размером с кулак. Девиз полк в едином порыве тол на колени.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 чей светлый лик изображен на этом знамени, что не посрамимся и стяг, и всегда будем с честью нести его от победы к победе. Вдруг прорвала горыныча, кленёмся верой и правдой служить тебе и земле русской. По рядам солдат не стройно, но много голосов пронеслось. Кленимся, кленимся,